Глава 7. 1 января 2004 года. Позвонить Василиса решалось все утро. Телефон в общежитии находился на стойке администратора, но когда она все же набралась смелости, за стойкой обнаружилась Елена. Пришлось сделать вид, будто она шла на кухню, а потом ждать, когда Елена уйдет. Но та не торопилась, и Василиса вся извелась, коря себя. Все равно почти не спала ночь. Зачем тянула так долго? — Может быть, он спит, — подсказал внутренний голос. — Разбудишь. Правда, кощей сказала, что не соблюдает новогодних традиций, а вставал он, насколько ей было известно, всегда рано. Ну, мало ли кто что говорит. Наконец Елена ушла, Василиса пробралась к телефону, набрала номер и стала слушать гудки. Один, два, Три. Они тянулись, слишком длинные, и слишком короткие одновременно, и с каждым новым она теряла надежду услышать ответ. Кощей принял вызов, когда она уже почти решила класть трубку. «Слушаю», — по обыкновению сказал он, и голос его показался ей измученным. «Здравствуй», — отозвалась Василиса. «Это я». «Василиса, я хотела поздравить тебя с Новым годом. Ты сказал, что придешь и не пришел». В общем, просто... Понятно. Отстраненно перебил ее Кощей. Я не смог. И тебя с праздником. Прости, Василиса, мне неудобно разговаривать. Она была уверена, что Кощей положит трубку, но он добавил. Марло умирает. И больше ничего не сказал. В трубке раздались короткие гудки. Василиса осталась стоять, прижимая ее к уху. Пока она развлекалась вместе со всеми на празднике, он сидел один в доме с умирающим псом. Боги. Когда-то она мечтала о месте, мечтала, чтобы ему было больно. Но с тех пор столько всего произошло, и это желание куда-то исчезло. Никто не должен встречать Новый год в одиночестве, провожая в последний путь единственного друга. Василиса все-таки опустила трубку на рычаг, Метнулась в комнату, быстро оделась, почти не обращая внимания, что на себя цепляет, и уже хотела выбежать, но в последний момент опомнилась и положила во внутренний карман пуховика сверток с подарком. У стойки администратора снова остановилась. Она знала адрес Кащей, но понятия не имела, как туда добраться. Если только... Из комнаты рядом вышла Елена и удивленно посмотрела на Василису. Решила провести 1 января с пользой? — приподняла бровь она. — Это правильно. — Знаешь номер такси? — спросила Василиса. Елена посмотрела на нее с еще большим интересом, но ни о чем не спросила и продиктовала цифры. Василиса сама себе не верила, когда через десять минут садилась в машину к незнакомому человеку. Когда Кощей вез ее домой после злополучного знакомства с Химерой, она почти весь путь проспала и теперь смотрела, как за окном мелькают дома, потом трасса, как они проехали по кромке леса и въехали в поселок, миновали высокие заборы. Здесь было совсем тихо и безлюдно, будто поселок вымер, разве что изредка где-то лаяли собаки. «Точно здесь?» — спросил таксист, когда они остановились. На самом деле Василиса не была уверена. Снаружи она видела дом только ночью, да и была не в том состоянии, чтобы запоминать детали. Она огляделась. На калитке висела табличка «Осторожно, злая собака». Значилась на ней, а вот вместо обыкновенного пса был нарисован змей Горыныч. У Кощей было весьма специфическое чувство юмора, но Василиса порой ловила себя на том, что оно ей нравится. «Да», — ответила она, расплатилась и вышла из машины. В воздухе ощутимо пахло дымом от ночного салюта и петард. Снег искрился на солнце и скрипел под сапогами. Калитка оказалась не заперта, во дворе было тихо и пусто. Василиса прошла до входной двери и постучала, прислушалась. Из дома не доносилось ни звука, и ей явно не спешили открывать. Она осторожно потянула на себя дверь, и та поддалась. Недавно так уже было, и, наверное, стоило поостеречься, но... «Ничему жизнь не учит». — подумала Василиса, заходя. При свете дня дом внутри выглядел еще более обычным, чем ночью. Надо было позвать или объявить о своем присутствии, но она отчет то не решилась. Вместо этого разулась, стянула с себя пуховик и шапку, оставила их в прихожей и прошла по коридору и заглянула в гостиную. Кощей сидел прямо на полу у стены, привалившись к ней спиной. Глаза его были закрыты, но ладонь плавно скользила по боку лежавшего рядом и тяжело дышавшего Морло. Василиса почуяла смерть. От нее пахло навью. Удивительно, но Морло заметил ее первым. Пес зашевелился, наверное, пытаясь встать, и Кощей резко открыл глаза и выпрямился. «Что — Что-что? — спросил он, и Василиса догадалась, что он задремал. Он осмотрел Марло и только потом обнаружил ее. «Василиса?» — удивился Кощей, словно не веря, что правда ее видит. «Что ты здесь делаешь?» Он нахмурился, и Василиса впервые усомнилась в том, что правильно сделала, приехав сюда. Ведь он не просил об этом и даже не намекал. Но умел ли Кощей просить? Она медленно подошла ближе и аккуратно опустилась на колени рядом с Марло. «Я приехала, потому что... «Потому что не нужно тебе сейчас быть одному». Пес снова шевельнулся, приоткрыл глаза, и в них мелькнуло узнавание. Слабо дернулся хвост. Она протянула руку к Марло, чтобы погладить. Но Кощей внезапно перехватил ее запястье и больно сжал, явно не понимая, с какой силой это делает. «Не надо, не надо!» — повторил он, медленно отпуская ее руку, не питая его. «Дай уйти!» «Не питать?» — не поняла Василиса. «Не то чтобы она никогда не слышала об этом, но она не обладала ни такой силой, ни такими умениями». Впрочем, Кощей, судя по всему, был уверен в обратном, и сейчас было не лучшее время, чтобы его переубеждать. «Сейчас день», — напомнила Василиса. «Мои силы спят». Кощей пристально посмотрел на нее, потом дергано кивнул, убрал руку, освобождая ей место. Василиса провела ладонью по шерсти, бок под ее рукой надулся и опал. «Давно так?» — спросила она. «Со вчерашнего вечера», — ответил Кощей, внимательно следя за тем, как она гладит Марло и явно готовый в любой момент ее остановить. Недолго осталось. Василиса легла рядом с псом, положив под голову руку и продолжила гладить. Кощей опустил ладонь Марло на голову, Почесал ему между ушей и снова закрыл глаза. Пес иногда поднимал веки, смотрел на нее, и Василиса заставляла себя улыбаться. Но с каждым разом между этими моментами проходило все больше и больше времени, и где-то через час, когда она в очередной раз провела по теплому боку, он опустился и больше не поднялся. «Вот и все», — пробормотал Кощей. «Она была уверена, что он спит, но нет». Он провел пальцами вниз по морде, окончательно закрывая Морло глаза. «Надо вызвать службу». «Что?» — не поняла Василиса, садясь на колени и машинально продолжая гладить спину собаки. Голова была тяжелая и думать было тяжело. «Какую службу?» «Чтобы увезли и кремировали тело», — пояснил Кощей. И ей показалось, что ответ дал ему нелегко. «Но это как-то...» — начала была она но поймала его взгляд, стушевалась и замолчала. «Неправильно?» — сморщился Кощей и добавил зло, «Или предлагаешь сжечь самим?» «Да», — неуверенно ответила Василиса, не понимая причин его внезапного гнева. «Проводить в последний путь. Или ты переживаешь, что дрова не займутся? Но ты же колдун!» Кощей глянул так, что Василиса окончательно оробела. Ей показалось, он сейчас закричит на нее, Но вместо этого он снова перевел взгляд на морло и провел ладонью по его голове. Да, согласился он от чего-то обреченно. Я колдун. А потом тяжело встал и взял на руки тело собаки. Василис подумал, что пес должен весить немало, но Кощей, кажется, этого даже не почувствовал. Возьми плед, сказал он, кивнув на диван. Плед был хороший, новый, но она не стала спорить. Зимний лес — мертвое место, место покоя. Вдоль застывшей реки тянулась дорога, они проехали по ней с десяток километров. Потом Кощей свернул в лес, проехал еще немного, вышел из джипа, достал тело пса из багажника и пошел вглубь леса, не закрыв машину и не обращая внимания на сугробы. Василиса поплелась за ним, то и дело проваливая снег и увязая в нем. Но стоило ей решить, что эта пытка никогда не кончится, а Кощей сошел с ума, как он остановился, огляделся и положил морло на снег. Он любил здесь гулять, — сказал он, возможно, самому себе. Кощей развел руки, держа их ладонями вниз, и прямоугольник снега возле Василисы полыхнул алым. От неожиданности она судорожно вдохнула и отшатнулась. «Не бойся», — отстраненно произнес Кощей. Власть над огнем была моей первой способностью. Я владею ею в совершенстве. Ты в безопасности. Снег быстро таял, сдаваясь под натиском пламени. Под ним показалась прошлогодняя трава. Но и она занялась и сгорела. А вот теперь горела земля. Василиса помнила этот запах. Так пахли поля, которые жгли перед тем, как оставить их на год под паром. Это был запах из детства — Давно забытый, хороший, но такое неуместное сейчас воспоминание. Когда земля оттаяла, Кощей застыл. Он смотрел на выгоревшие прямоугольника, чего отчего-то не спешил продолжать начатое. Василиса подумала, что если Кощей смог заставить плать снег, то он вполне мог бы сжечь морло, не складывая под ним погребального костра. Можно было бы просто подложить под собаку плед, чтобы не класть ее на голую землю а потом поняла. Сжигать — это долго. Сжигать — это запах и звук. А такой костер, чтобы перекрыть их, они тут не разведут. И вряд ли Каще собирался уйти до того, как все закончится. И, судя по всему, сейчас он просто пытался найти в себе силы, чтобы вынести это испытание. Должно быть, поэтому он и пользовался услугами неведомой ей службы, а она просто не оставила ему выбора. Что же она наделала? В воздухе чувствовалось растущее напряжение, словно перед бурей. Это было нехорошее, злое напряжение. Василисе вспомнились рассказы о сорвавшихся колдунах и ведьмах и о страшных последствиях этих срывов. Но разве мог сорваться Кощей? Ей не хотелось проверять. — Можно похоронить, — робко подала голос она, — упокоить в земле и по весне его тело превратится в цветы и траву. Кощей не посмотрел на нее и не ответил. Но спустя несколько секунд снова поднял руки, и, повинуясь его воле, тяжело поднялся большой земляной ком, оставив яму. Кощей отложил землю в сторону, принял из рук Василиса плед и аккуратно постелил его на дно. В последний раз взял морло на руки и спустил его в яму. Посидел на корточках немного, глядя на пса, который еще вчера ночью беспокойно ворочался на подстилке в его спальне, мешая спать. А затем завернул тело в плед и выпрямился. «Покойся с миром», — сказал он. Взял немного земли и кинул на плед. Василиса повторила за ним. А потом он единым махом засыпал яму обратной и утрамбовал, совершив резкий пас ладонями, словно припечатывая воздух. С реки подул пронизывающий ветер. Василиса пожалела, что сейчас день, а не ночь. Ночью она смогла бы вырастить на могиле цветок. Но недалеко росла рябина. Она отошла к ней, сломала ветку, вернулась и аккуратно положила ее сверху на землю, на которую ветер уже успел нанести тонкий слой снега. Алые ягоды на белом напоминали капли крови. Где-то вдалеке застучало о дерево дятел, с ветки сорвалась снежная шапка и упала с легким хлопком. Василиса перевела взгляд на кощея. Он, не мигая, смотрел на могилу и выглядел так, будто там, в земле, осталось последнее родное ему существо, и он не собирается никуда от него уходить. Никогда. И тогда, повинуясь порыву, Василиса взяла его за руку. «Я с тобой» шепнула она. Кощей отмер. Посмотрел на их сомкнутые ладони, и взгляд его стал удивленным и каким-то недоверчивым. Однако не отпустил. Жал сильнее. Назад они ехали в полном молчании. «Пойдем», сказал Кощей, когда они въехали в ворота. «Напою тебя чаем. Ты, наверное, замерзла, а потом отвезу в контору». Василиса кивнула, хотя и чувствовала, что надо отказаться. Неловкость, возникшая между ними, стоила им расцепить руки, только нарастала. На кухне она тоже не стала меньше. Василиса уткнулась в поставленную перед ней чашку. На дне танцевали чинки, но не спешили складываться в узор. Впрочем, гадания Василиси никогда не давались. Даже в юности, когда она вместе со всеми пыталась калядовать, выходило что-то странное. И тут Василиса поняла, что если она сейчас не вручит ему свой подарок, то, возможно, не вручит уже никогда. Байон обещал найти им других напарников после Нового года, а это значит, повода встретиться с Кощей у нее не останется. Момент был хуже некуда, но она не могла не отблагодарить его. — Сейчас вернусь, — пообещала Василиса, встала из-за стола и пошла в коридор нашла во внутреннем кармане пуховика сверток и подумала, что он оформлен совсем просто. Наверное, все это было глупо и зря она это затеяла, но она знала, если отступит сейчас, никогда себе не простит. Поэтому вернулась на кухню, бесконечно смущаясь, положила сверток перед хозяином дома и окончательно устыдилась за зеленую ленточку. — Что это? — нахмурился Кощей. — Это тебе, — выдавила Василиса. Я знаю, это не мое дело, но ты дважды спас мне жизнь, и мне хотелось отблагодарить тебя, так что... С Новым Году!» Кощей бросил на нее еще один недоверчивый взгляд, развязал ленту и раскрыл сверток. На холсте лежали, переливаясь серебром, два плетеных браслета. «Это лунная пряжа», — быстро пояснила Василиса, пока он не успел задать вопрос. «Она снимает боль. Любую». «Прости, что лезу не в свое дело, но я не смогла придумать ничего другого. Мне почему-то показалось, что это хорошая идея. Но, наверное, я ошиблась, и сейчас я уже так не думаю». Сбивчиво закончила она и уставилась в столешницу. «Ну почему же?» — вздохнул Кощей. И сделала то, чего она никак не ожидала. Взял браслеты и надел их. Плетение само собой утянулось под размер запястья и почти слилось по цвету со светлой кожей. Кощей покрутил руками, разглядывая их. Василиса не смогла расшифровать выражение его лица. Даже не проверишь? удивленно спросила она. Проклясть меня в благодарность! усмехнулся Кощей. Прекрати, ты на такое не способна. Да и потом я уже говорил проклятием больше, проклятием меньше. Что в них еще? Василиса пожала плечами и честно ответила: Ничего, только лунный свет. Кощей снова странно взглянул на нее, и Василиса ощутила, что начинает уставать от этой недосказанности. «Правда», — нахмурилась она, — «я больше ничего не вплетала». «Как скажешь», — не стал спорить он. «Что ж, это чудесный подарок». «Спасибо». В его интонации проскользнул вопрос, словно он не был уверен, как именно стоит благодарить. Василиса подумала, что ему, наверное, давно никто ничего не дарил. «Пожалуйста». Ответила она: Тебе нужно отдохнуть, я могу добраться до конторы сама. Вызову такси. Нет, рявкнул Кощей и словно сам растерялся от этой вспышки и устыдился ее. Добавил мягче. Не стоит, мне нужно отвлечься. Я сам тебя довезу. Но сначала предлагаю пообедать. Василиса не стала спорить. А Кощей не стал снимать браслеты.